День переходил в ночь. Пап наполнялся, клиенты тоже. Джимми не сообщил им, что они опять пьют за счет командора Ваймса. Трактирщик внимательно наблюдал за ним с порога. Тени удлинялись, а Ваймс неподвижно стоял, время от времени поглядывая на часы. Наконец появился парнишка, всем известный как юный фини, По-прежнему с рукой на перевязи. Но тем не менее, по мнению стариков, он выглядел гораздо взрослее, чем до сих пор. С ним пришел кузнец Джефферсон, который даже в лучшие времена считался пороховой бочкой с зажженным фитилем. И у него, как и у фини был значок. Публика хлынула из паба, когда эти двое подошли к Ваймсу и начался тихий разговор. Люди гадали, для чего у кузнеца с собой рупор. Наконец они увидели, как Джетро передал его Ваймсу. Фини и кузнец зашагали к пабу и зеваки расступились, словно море пропуская их внутрь. Ваймс вновь посмотрел на часы. На лужайку сходилось все больше народу. Те, кто обладал чутьем на драматические события, сбегали домой и сообщили, что затевается какое-то дело. Пойдемте глянем. Деревенским жителям точь-в-точь точь, как городским нравятся интересные зрелища. Даже если это чья-то смерть. Они тоже любят говорить «Я там был и все видел», даже если приходится добавлять бр Ваймс в последний раз убрал часы в карман и поднес рупор к губам. Дамы! господа! Кузнец смастерил неплохой громкоговоритель, и голос Ваймса разлетелся по всей лужайке. Я слышал поговорку, дамы и господа, что в конце концов все грехи прощаются! Краем губ, чтобы только Фини и кузнец услышал, Ваймс добавил: Посмотрим! И продолжил: Здесь совершались дурные поступки, здесь отдавали дурные приказы, здесь выполняли дурные приказы, но так больше никогда не будет! «Правда, дамы и господа, потому что существует закон, но прежде чем он появляется, должно случиться преступление». Во браке царила абсолютная тишина, когда Вайм зашагал через лужайку к груди изгородей. Он разбил о них две бутылки бренди, отступил на шаг и бросил в груду горящий окурок.